Глеб Соколов Чайки Глава девятая Когда перешагивал порог, сверкнула в сознании дикая мысль. Попался! Не нужно было приходить по объявлению. Показалось же, как только его увидел, дело нечисто, все подстроено. «Заявился сюда от тоски ощущение ощущения полной безвыходности, подсознательно уверенный, колдуньи, мошенницы, выманивающие деньги у доверчивых дурачков. Убедиться в этом еще раз, отвлечется на ходьбу, поймет, что беда его до такой степени невероятна, что никто в целом свете не поможет ему, вернется обратно, в сквер, к чайкам, но здесь... Предчувствия говорили ему, здесь что-то совсем не то, что ожидает встретить. Не ринуться ли на наутек, пока его история не получила очередное, еще более мрачное, чем все, что было, продолжение. Но едва переступил порог, дверь за ним закрылась. Охватившее чувство опасности заставило Виктора Справиться с парализующей тревогой и осмотреться. Кто знает, быть может, сматываться уже поздно. Нужно отразить нежданный удар. Комната, в которой принимала клиентов колдунья, производила гнетущее впечатление. Светильники, вмонтированные в подвесной потолок, не работали. Окно наглухо закрыто плотными темно-серыми шторами, не пропускавшими с улицы ни лучика света. На полу, в паре метров от двери, стоял на черных металлических ножках странный фонарь, напоминавший те, которые используют Для подсветки деревьев в парках Слабый призрачный свет, который бросал вверх Рассеивался и газ, не достигая потолка К тому же на фонарь сверху наброшено сетчатое полупрозрачное покрывало Глаза его привыкли к полумраку, царившему в комнате колдуньи, не сразу. В первое мгновение не различал ничего, кроме фонаря. Какая-то особая тоска, то ли вызванная нехорошим предчувствием, то ли первым впечатлением от мрачной комнаты, мгновенно охватила душу. Постепенно различил стоявший слева поперек комнаты черный кожаный диван, с низкой спинкой и широкими подлокотниками. Затем взгляд его, наконец, перешел туда, куда до сих пор Виктор боялся смотреть. Баба Мария сидела напротив кожаного дивана в инвалидном кресле, обставленном двумя маленькими столиками, пуфом, странной подставкой на высокой ножке, На такие ставят горшки с цветами Поверхности столов, пуфа и подставки Уставлены пузырьками с лекарствами Между которыми в беспорядке валялись обладки таблеток Бутылочками с водой, парой термосов, чайником и несколькими пустыми чашками Медленно Не в силах объяснить себе собственных предчувствий, почему он боится сделать это, Витя, наконец, перестал рассматривать все, что лежало на столиках, и поднял глаза на колдунью. Странно. Баба Мария, без всякого сомнения, заурядная аферистка, но я испытываю перед ней мистический страх и почтение. «Не хочу с ней говорить! Уйду отсюда!» Пронеслось в его голове. Но было поздно. Взгляд его уже был уставлен на Бабу Марию. Как он и предполагал, О том же предупреждала его птичка, пока он еще был за дверью. Смотреть на Бабу Марию было тяжело. Страшных увечий, результата химического ожога, скрытых под плотной вуалью, видно не было. Они лишь угадывались потому, как с одной стороны вуаль точно бы выдавалась вперед, облегая уродливые наросты на коже, а с другой — Слегка колыхалась, вдавливаясь в какие-то выжженные в лице впадины, как блестел, словно спустившийся по щеке вниз левый глаз и чернело пятном рака на месте правого, как белели под вуалью две неестественно изломанные линии зубов, торчавших наружу и неприкрытых, видимо, отсутствовавшими губами. «Хотя, вполне возможно, подробности подсказаны болезненно оживившимся воображением Виктора». «Чего не могла скрыть вуаль, колдунья обладала огромным горбом. Скорее всего, от рождения. Это уродство к химической аварии не имеет никакого отношения», тут же подумал Виктор. «Еще... Баба Мария отнюдь не была старухой. Вуаль была как-то странно обернута вокруг ее головы, не закрывая полностью волосы. Несколько их редких клоков торчали в разные стороны. Они не были седыми, и Витя мог поклясться. Колдунья — натуральная шатенка. Еще до того, как хозяйка мрачной комнаты произнесла первые слова, Молодой человек ощутил исходивший от нее, от нее жуткой фигуры магнетизм. Она как будто облучает меня чем-то, пронеслось в голове Виктора. Надо бежать. Ну, я слушаю тебя, бесцеремонно прохрипела колдунья. Глава десятая. Странное ощущение возникло в этот момент у Виктора. Баба Мария никакая не баба, а он был уверен в этом, довольно молодая, не намного старшая птички, что осталась за своим столом за дверью, женщина, не обладающая никаким особенным жизненным опытом. Быть может... Всего-то на поколение старше, чем сам Виктор. Горбатая, изувеченная инвалидка в кресле каталки. Жизнь в ней едва теплится. Он чувствовал себя так, словно он не по своей воле пришел за услугой по объявлению. А проходя по глупости и неосторожности мимо черного камня, в темноте колдунью на ее кресле и в самом деле была похожа на огромный мрачный валун, состоящего из какой-то невероятной плотной материи, был схвачен словно пауком, исходящим от него волнами мощного магнетизма, притянут ближе. Вот теперь не вырваться. Все. Теперь он во власти этого камня паука, который может делать с ним все, что хочет. В тоске Виктор уже догадался, чего хочет паук. Отводить его от Евлампии, сказать ему про его любовь что-то ужасное, против чего ему, Вити, возразить будет нечего, с чем вынужден будет согласиться. Но он не хочет всего этого слышать. «Нет, не желаю. Не надо мне всего этого говорить», — тихо проговорил он вслух. «Я еще ничего не сказала», — произнесла колдунья. «Ты пришел и молчишь. Я не знаю, о чем с тобой говорить». «А может, никакой колдуньи на самом деле нет?» — мелькнул в голове у молодого человека шальной вопрос. — Что, если я просто заснул на скамейке в сквере, и все это мне просто снится? Все, что скажет колдунья, — это мои собственные мысли. А раз так, не страшно. Что бы она ни сказала, я ничего не теряю. От собственных мыслей все равно никуда не деться. Я пришел вас спросить, может ли человек, в общем, может ли молодой человек встречаться с мертвой, с покойницей? «Ну, ты же встречаешься!» — Прохрипела колдунья. Виктор про себя усмехнулся. Пытается показать, что обладает даром позволяющим знать тайны и видеть невидимое. А на самом деле, тут и я мог бы догадаться, раз спрашиваю про то, можно ли встречаться, то встречаюсь, или подозревая, что встречаюсь. Колдунья на мгновение показалась Вите не опасным монстром, в чьи сети привела его какая-то враждебная ему сила, а тем, что он и предполагал встретить, шагая сюда с заурядной наглой аферисткой. Пусть теперь он видел, что она достойна жалости и снисхождения из-за несчастной доли. «Не думай, что я поняла о том, что ты встречаешься с мертвой по твоему вопросу», как-то особенно мрачно сказала Баба Мария. «А почему же еще?» — с вызовом спросил Виктор. «У меня здесь нет зеркала». «А жаль!» — с нисходительным тоном проговорила колдунья. «Иначе я бы просто попросила тебя подойти к нему и посмотреть на себя. Даже в той темноте, что здесь царит, ты бы разглядел и все понял. У тебя вид, как у покойника. Да и те иногда выглядят лучше. А ведь тебе еще нет тридцати!» Она замолчала. Виктор не произносил ни слова. В эти мгновения под воздействием слов колдуни он вдруг прислушался к собственному состоянию. При каждом вдохе и выдохе в его груди словно терлись друг от друга два листа наждачной бумаги. Чуть более резкий вдох, листы сдвинутся, воздух больше не сможет свободно попадать в легкие, начнется неудержимый кашель. А зноб, на который он уже перестал обращать внимание, настолько к нему привык, непрерывно бегал туда-сюда по позвоночнику. Слабость ужасная. — Хочешь знать, что с тобой будет дальше? — спокойным, будничным тоном спросила колдунья. Виктор продолжал молчать. — Ты просто умрешь. Все произойдет очень просто. Еще сколько-то дней ты побегаешь, не обращая на собственное состояние внимания. А может, будешь ходить по врачам, принимать какие-нибудь таблетки, но они не помогут. А потом в какой-то момент у тебя просто закончатся силы. В одно не очень прекрасное для тебя утро ты захочешь встать с кровати и побежать навстречу твоей возлюбленной Но не сможешь. Потом у тебя откажут все органы. Пойдет горлом кровь. Скорые, врачи, куча всяких диагнозов, попытка лечения. Все бесполезно. Это ложь, думал Виктор. Пытается меня запугать. Зачем? А просто так. Она же должна что-то сказать мне взамен за уплаченные деньги. Самое простое — наговорить всяких ужасов. И после того, как ты умрешь, она твоя Евлампия. Нет, погоди, ее зовут не Евлампия, а? Хотя нет, ее договорить ей не удалось, потому что с Виктором, помимо его воли, вдруг начало происходить странное. У него заходили ходуном руки, ноги, затряслась голова, залязгали друг от друга зубы. Ему показалось, что в момент, когда Баба Мария назвала имя «Евлампия», которого знать, по мнению Виктора, никак не могла, в этой комнате появился третий участник разговора. Это страшное темное существо было смертью молодого человека. Она встала между ним и инвалидкой в кресле на колесиках, не обращая внимания на колдунью, которая ее не интересовала, смерть уставилась на Виктора. Виктор и прежде, встречаясь с Евлампией, чувствовал, что дела его плохи, понимал, что при таком здоровье с ним всякое может случиться, но в глубине души все же был уверен, молодость его — гарантия того, что смерти он не по зубам. Что бы ни произошло — Выкарабкается. Врачи, всякие там медицинские светила. Как бы сильно не приперло, в последний момент спасут. Все хуже, чем он думал. От беды не избавиться. Смерть не зря считает его своим. «Не хочу умирать!» «Ты врешь!» «Кто тебе подсказал, как ее зовут?» «Все это ложь! Я не умру!» наоборот, поправлюсь!» У меня просто осложнение от вирусной инфекции. Была температура, отлежался три дня, а надо было больше. Вот теперь озноб, сердце, кашель, и это пройдет, все будет нормально. Выкрикнув в голос в сторону Бабы Марии первые фразы, на последних выдохся, тяжело задышал. Потом начал душить кашель. Позабыв про приличие, Виктор выплюнул мокроту прямо на пол. Был уверен, что там в темноте растекается кровавая розочка. Колдунья не оскорбилась, не сделала ему замечания. Наоборот, участлива, изображая, что переживает за него, произнесла «Только учти, если думаешь, что совершаешь подвиг во имя любви». Глубоко ошибаешься. На самом деле твоя красавица все равно скоро, скорее рано, чем поздно, отправится туда, по дороге, куда ты ее остановил. Остановил? Витя не понимал смысл сказанного колдуней, но странная догадка мелькнула в его голове. Именно. Ведь это ты задержал ее на этом свете. Точнее, На границе между этим светом и тем, загробным. И именно с этой границы Евлампия и является к тебе на вашей встрече. Такое с покойниками чрезвычайно редко, но случается. Твой случай, можно сказать, уникальный. — Я ничего не понимаю, — проговорил Виктор. Он был раздавлен всем, что поведала ему колдунья. Явлением собственной смерти, которая так явственно привиделась ему в этой комнате. Теперь он уже не считал Бабу Марию мошенницей, не искал в ее словах обман и подвох. Он жаждал, чтобы она помогла ему. Только вот захочет ли, ведь если колдунья все про всех знает, то ее должны было обидеть то, что он думал о ней в начале их короткой встречи. Хотя, чтобы понять, что он о ней думает, ей не нужно было уметь читать его мысли. То, что он думал про Бабу Марию, было написано у него на лице. Она умерла. и Ее душа какое-то время находилась в пограничии между жизнью и смертью. Но ты начала объяснять Баба Мария. Ее голос в котором звучали какие-то зловещие оттенки, больше не смущал молодого человека. Главным для него было сейчас не пропустить ни одного слова. «Не знаю, что там на тебя так подействовало. Ты слишком много и слишком с большой страстью как раз в этот момент о ней думал», продолжала Баба Мария. «А ведь именно так и было» проносилась в голове Виктора, когда Евланя погибла, чуть меньше месяца назад. И вскоре после этого я гулял по берегу канала и вспоминал ее, наш разговор тогда, в последнем классе. Кажется, я думал о ней и за день до этого, и за два, в квартире у себя в комнате. Ее душа услышала твой призыв к ней, зацепилась за него, как за якорь. «Вместо того, чтобы уйти в положенный срок в мир мертвых, туда, куда ей дорога, душа твоей девушки, воплотившись в какое-то странное подобие плоти, осталась на этом свете. Но только учти, чтобы продолжать быть здесь с тобой, ей нужно все время подпитываться твоей жизнью, здоровьем, забирать его». «Чем дольше она находится здесь, тем меньше жизни остается в тебе». «И это верно. Как раз с тех самых первых встреч с Евлампией и одолела меня странная хворь, словно ослабел Температура, озноб сердца, а теперь вот харкаю кровью». «Что же делать?» — воскликнул Витя. Он не спрашивал только про себя и для себя, Он думал в эту секунду о них двоих, о нем и Евлампии. Но колдунья сказала только про него. «Если ты хочешь жить, ты должен как можно скорее прекратить отношения с ней». «Как?» — вырвалось у, Пит... у Виктора. Он хотел сказать еще. «Это невозможно. Я люблю ее». Но колдунья продолжала говорить дальше. Да очень просто. Не встречайся с ней. Не смотри на нее, избегая любых контактов с ней. Поверь, как только она лишится возможности высасывать жизнь из тебя, она очень быстро уйдет из мира живых туда, где ей больше подходит находиться, в царство мертвых. Стон вырвался из груди Виктора. Он не мог представить себе, как он своими руками погубит Евлампию. «Мучаешься, влюбленный молодой человек!» Со злостью в голосе прохрипела колдунья. Все-таки он не нравился ей. Обиделась, конечно же, на то, что с самого начала он был уверен, что она — мошенница. «А зря!» Даже если ты вознамеришься принести себя в жертву покойницы, ты ненадолго удержишь ее на этом свете, потому что ты умрешь сам, и следом, она же при этом лишится того, из кого она высасывала жизнь, твоя Евлампия отправится в мир мертвых следом за тобой, и там вы встретитесь. Но, может быть, ты именно этого и добиваешься? Опять Виктор почувствовал, что где-то совсем рядом, быть может, у него за спиной стоит его собственная, исчезнувшая была смерть. От отчаяния он не мог говорить и лишь отрицательно повертел головой. «Нет, умирать я не хочу. Кто же хочет?» «Были какие-то мысли, но так, скорее от усталости», — признался он колдуньи. «Я люблю». Но я хочу жить, я ведь еще, я только начал, сколько мне лет, хочу остаться на этом свете. А там, он как-то неопределенно махнул рукой, кто же знает, что там на самом деле, на этом другом свете. Оба замолчали. Потом Баба Мария проговорила, «Если бы ты сейчас себя видел, ты, пока сидишь здесь, слушаешь меня, постарел лет на пятнадцать и стал совсем как я. Я не про горб говорю, не бойся, что-то такое сочувственное было теперь в ее тоне, кажется, она больше на него не злилась». «Да мне уже все равно. Кровью харкую горько проговорил Виктор. «Какие там 15 Говорят, я уже почти готовый мертвец. И то мертвецы, бывает, лучше выглядят». «Это правда», — согласилась Баба Мария. «Особенно твоя красавица. Она после встреч с тобой просто-таки цветет. Смотри, может, еще какого жениха на этом свете подцепит. «Ревновать будешь!» Колдунья осклабилась с Жуткой кривой ухмылкой «Нет, не подцепит!» Печально ответил Виктор «Она меня любит!» Слова про любовь Неожиданно привели Колдунью в ярость «Идиот! Не любит она тебя А пользуется тобой! Хочешь жить? Тогда вот тебе мой сказ!» «Больше с ней не встречайся! А сейчас пошел вон!» — заорала она и, схватив с маленького столика какой-то пузырек, швырнула его в Виктора. Увернувшись, тот вскочил с дивана и опрометью бросился из комнаты. Глава 11 Пришел в себя Виктор уже на улицу. Не помнил, как пролетел мимо птички, как пробежал коридор офисного центра и мимо турникетов охраны за дверь В висках стучало. Бабу Марию никто не любит, поэтому мысль о том, что есть влюбленные люди, которые пользуются взаимностью, приводит ее в бешенство. Он зашагал помедленнее и вдруг понял, что странным образом самочувствие его радикально улучшилось. Не было озноба, сердце бодро стучало в груди. Он намеренно кашлянул, пытаясь спровоцировать приступ и харкнуть кровью, но как ни старался, не мог. В легких ничего не было, не хрипело. «С чего бы такое улучшение?» — недоумевал он. И вдруг все себе объяснил. Обитательница темной комнаты пыталась развести его с девушкой. И отчасти, особенно ощутив близость собственной смерти, он дрогнул. Значит, больше не подпитывал своим здоровьем возлюбленную. «Что мне со всем этим делать?» Мучился Виктор, но ноги неумолимо несли его к каналу, к их скамейке. Уже когда стали видны здания, стоявшие на противоположной от Чаек стороне проспекта, а над их последними этажами, возвышавшейся над всем районом Чайкинские башни, Витя опять почувствовал себя плохо. Его принялся колотить озноб. Потом начались приступы кашля. В какой-то момент был вынужден остановиться. Долго кашлял, потом сплюнул на асфальт кровавую розочку. Пошел дальше, но тут стала охватывать та особ особая немочь, которую ни с чем не спутаешь и от которой Витя мгновенно впадал в панику. Сердце! Что-то не так было в его ритмах, сокращениях и расслаблениях. Во всех этих клапанах, Желудочках и предсердиях И раньше бывало плохо Но засбоив Сердце очень быстро вновь принималось Трудиться как надо Стоило немного потерпеть Пройти еще какой-нибудь десяток метров И отпускало Теперь же Витя делал шаг за шагом истекала минута за минутой А ему становилось только хуже в лампе где-то здесь Догадался он «Неужели зависимость такая примитивная? Как только удаляюсь от нее, становится легче. Приближаюсь — хуже. Впускаю ее в свои мысли, в сердце. Оно начинает трепыхаться, как раненая чайка». «Ничего, сейчас станет легче», — попытался успокоить себя он. «Так уже не раз бывало». Казалось, все, вот-вот умру, и через минуту приступ проходил. От сердечной слабости не оставалось и следа. Но он очень медленно, опасаясь упасть, шел к подземному переходу через проспект. Вон уже видны уходившие вниз выложенные плиткой ступени. На другой стороне вздымались вверх башни чаек, а легче не становилось». Наоборот, едва оказался на ступенях, сердце как будто принялось останавливаться. Во всяком случае, ему так показалось. Витя испытал ужас. Что же это? Неужели в самом деле, как предсказала колдунья, конец? Не успел дойти от ее логова до Сашкиной квартиры? Виктор сделал пару неуверенных шагов к стене и ухватился за блестящие металлические перила. Если бы он не сделал этого, то непременно потерял бы равновесие и упал. Глава двенадцатая Кое-как, Держась за стеночку, Витя перебрался на другую сторону проспекта. Становилось то чуть лучше, то еще хуже, в глазах несколько раз темнело. Ему показалось, быть может только померещилось, что какой-то человек не различил, был ли это мужчина или женщина, прошел по переходу мимо него, но не остановился. Все принимали его за пьяного, а вернее всего, учитывая его, могильную внешность, задошедшего до ручки и проживающего свои последние дни на этом свете наркомана. Он ждал, приступ пройдет, но когда выбрался на поверхность, стало лишь немного легче. Вызвать скорую сейчас – «Пока еще что-то соображаю, пусть сделают что-нибудь, увозят в реанимацию. Не хочу умирать!» – проносились в голове панические мысли. Прошел еще какое-то расстояние, осторожно вытаскивая из кармана джинсов смартфон. Боялся, что не удержит его в дрожавших от усиливавшегося могильного озноба руках. Смартфон выскользнет, упадет, разобьется». Когда, наконец, достал его, с отчаянием обнаружил, батарея села, смартфон выключился и включаться не хочет. Витя поднял голову, ища кого-то, кого можно попросить вызвать скорую, и тут взгляд его случайно скользнул по их скамье, которую уже можно было хорошо различить с того места, где он сейчас был. «Евлампия!» Она сидела в своем вечном голубеньком платьице, том самом, про которое Сашка сказал, что она истлела в могиле и висит лохмотьями, прямая, с расправленными плечами и гордо поднятой головой, руками, сложенными на коленях, и смотрела в его сторону. Их разделяло значительное расстояние, Но в том, что она заметила его Виктор не сомневался Тут же все городские звуки рокот автомобилей на проспекте Доносившийся откуда-то визг Электрической пилы по металлу Вдруг принялись стремительно гаснуть А вместо них появился какой-то странный звон Который с каждой секундой усиливался Заполнял уши, мозг Виктор догадался Сейчас потеряет сознание Это объяснимо Явлане вытягивает из меня Жизненные силы До тех пор Пока нас разделяло Некоторое расстояние Мне было плохо Но я кое-как шел Но вот она совсем рядом В минуте или двух ходьбы И все Мелькнуло у него в голове Он зашатался В глазах потемнело Когда я упаду, и в лампе исчезнет, как будто ее и не было на скамейке в сквере, — успел подумать Витя прежде, чем свет окончательно померк, а мысли исчезли, словно кто-то выключил их, щелкнув переключателем. Должно быть, сознание его померкло на какую-то долю секунды, потому что, когда очнулся, стоял на прежнем месте. В первое мгновение не мог понять, что произошло и где находится, но тут же все вспомнил. Что-то было у него в руках. Ах да, смартфон! И экран его горит. Значит, девайс пока он на него не смотрел, каким-то образом включился. В ушах отчаянно звенело. Сможет ли он идти? Но куда ему идти? К Евлампии? Если ему так плохо еще, когда он только увидел ее издалека, то что же будет, когда они встретятся? Все же он сделал шаг в сторону девушки. Мгновенно у него закружилась голова — Горло подкатила тошнота, как будто только что кружился на какой-то дьявольской карусели, и его укачало. Отчаянным усилием воли Витя подавил тошноту, заставил миг мир вокруг перестать кружиться. Но чувствовал это ненадолго. Ему было невероятно плохо. «Нет, сейчас не до свиданий с Явланией!» — мелькнуло у него в голове. «Если колдуньи права, то теперь, стоит им с девушкой встретиться, Витя наверняка просто умрет». Он чувствовал, сердце у него норовит остановиться уже теперь. «Если не умрет, то единственное, на что сейчас способен добраться до их скамейки, повалиться на нее, может быть, Даже лечь и ждать, когда станет лучше. А может, просто вызвать врачей? Что это будет за свидание? Бросив взгляд в сторону девушки, с ужасом обнаружил, что она встала со скамьи и медленно идет к нему. Вдруг... Содержимое его желудка толкнулось наружу. — Что это? Вроде ничего особенного не ел, чтобы отравиться. Не хватало еще, чтобы его вырвало прямо у нее на глазах. Он посмотрел на стелобат «Чаек». Там есть сквозные проходы. Если хватит сил, по ним сможет, разминувшись с Евлампией, добраться до Сашкиного подъезда. Может, друг уже дома? Если не хватит сил, в галереях стилобата много укромных мест. Можно привалиться спиной к стене, перевести дух. Он медленно двинулся в сторону зиявшего стилобати между двумя башнями черного прохода. Не успел сделать и пяти шагов. В ушах зазвенело сильнее, в глазах опять начало темнеть. Теперь ему было не до Евлампии, хотя она, видя его и понимая, что он тоже заметил ее, сейчас наверняка недоумевает, почему он пошел не к ней навстречу, а куда-то в бок. Виктор думал только о том, чтобы не грохнуться на асфальт, не умереть прямо сейчас. Ему было отчаянно плохо». Глава 13 Он был уверен, что жить ему осталось совсем немного. Может быть, меньше минуты. Двигался больше от того, что не хотел, чтобы возлюбленная увидела его в таком состоянии. Хотя она же все знает, понимает, что иначе и быть не может. Сама высосала из меня все соки. А может, колдунья врет, и все ерунда... Невероятно. Но как только Виктор оказался в одном из проходов в стелобате «Чаек», звон в ушах начал стремительно стихать. Сердце забилось увереннее. Тошнота исчезла. Невероятно. Он обернулся. Евлампии позади него не было. Как только я ушел от нее, сразу стало легче. Он остановился. Нет, и в самом деле его самочувствие стремительно улучшалось. Еще раз обернувшись и никого за спиной не увидев, он прошел вперед, а потом завернул в узкий проход между кирпичными стенками. Здесь для Евлампии, если она появится под стелобатом, он будет незаметен. Он же, притаившись у стены, увидит, как она будет проходить мимо. «Но, скорее всего, я пойму, что она рядом по самочувствию сразу станет хуже», — с тоской подумал молодой человек. Прошла минута, другая, третья, девушка не появлялась. Но Виктор сейчас думал не столько о ней, сколько о собственном здоровье. Не повторится ли ужасное состояние? Может, передышка временная? Вдруг смартфон, который он по-прежнему сжимал в руке и про который совсем забыл, заиграл мелодию. Кто-то звонил ему. Виктор посмотрел на экран. Номер неопределен. Странно, недоброе предчувствие охватило его, но сердце его продолжало уверенно биться. Даже извечный озноб, кажется, почти прошел. Он ответил. «Витя, что случилось?» Это был ее голос. «Ты увидел меня и пошел в другую сторону. Я так ждала тебя!» Что-то болезненное, истерическое чудилось ему в тоне, которым она говорила. «Я думала, мы опять пойдем к тебе. Я хочу... Мне...» «Наверное, неприлично девушке в этом признаваться, но мне было...» «Витя, что происходит?» — выкрикнула она. «Витя, милый!» «Евланя, милая, я... Понимаешь...» Руки у него затряслись. Он чуть было не выронил телефон. Во всем теле появилась какая-то странная слабость, и опять зазвенело в ушах... «Так что, кажется, он сейчас не расслышит того, что она станет говорить. «Сегодня я не могу встретиться! Пойми!» Он думал, что она что-то скажет, но в трубке раздались короткие гудки. Он прислонился спиной к стене, опустил руку с телефоном. В голове не было ни одной мысли, кроме осознания того, что он совершил что-то непоправимое чудовищное что я наделал вдруг он понял что прекрасно себя чувствует потряс рукой подрыгал ногой присел встал вдохнул выдохнул да ему стометровку сейчас можно бежать Зачем я послушал эту чертову бабу Марию? Два раза за один день я, видя Евлампию, увильнул от встречи с ней. Я обидел ее, ее больную нервную девушку, которой врачи запретили пользоваться смартфоном. Я довел ее. Виктора охватила паника. Он быстро вышел из своего укрытия и торопливо пошел по проходу через Стеллобат обратно, в сторону того места, где он увидел сидящую на скамейке Евлампию. Обойдясь, Стеллобат оказался к скверу даже ближе, чем был до этого, но Евлампии ни на скамейке, ни возле не было. Витя побежал к скверу, влетев в него остановился, осмотрелся. Девушки нигде не было. Что я наделал? Его охватила тоска. Разом вспомнил все. Их встречи, ее ласковые руки, слова, которые она говорила, ее нежный голос, счастье, которое он испытывал рядом с ней, подробности недавней ночи. Сейчас он прекрасно себя чувствовал. Прошло все. Озноб, кашель, звон в ушах, сердечная недостаточность. Но теперь Не было ее Евланя, Приди Малилон, крутясь на одном месте Глядя по сторонам Надеясь, что вот сейчас Наконец увидит ее Все напрасно Виктор в голос Зарыдал Если ты Смотришь сейчас откуда-то Из укрытия на меня Увидь, как это Бесчеловечно «Как я страдаю! Как мне плохо! Не будь жестоко! Пожалей меня! Приди!» Заклинал он сквозь слезы и хриплый стон отчаяния. Он выл, как раненый зверь. Даже если бы сейчас она возникла перед ним и сказала, «Я мертвая, и ты тоже скоро умрешь!» Он бы без страха и сожалений ответил, «Пусть так!» Только не оставляй меня больше одного. Никогда! Глава 14 Утро следующего дня Виктор встретил на кровати в Сашкиной квартире. Первое, что пришло в голову, когда он окончательно проснулся, сбросив в себя старенькое шерстяное одеяло. Снял по привычке последних дней. Сел, опустив ноги с кровати на пол. Как же хорошо он себя чувствует. Ничего не болело. Он вдохнул полной грудью воздух. Выдохнул. Не закашлялся. Хрипов легких не было. Не знобило. А зноб начал уменьшаться еще вчера. Сегодня утром его не было вовсе. Виктор нащупал пульс. Измерил с помощью секундомера в смартфоне частоту. 65. Вполне в норме. Удары ровные, сильные. От той чудовищной слабости, что наводило на него ужас накануне, когда двигался от подземного перехода к стелобату Чаек, осталось одно воспоминание. Ему захотелось посмотреть на себя в зеркало. Был уверен, выглядит не так ужасно, как накануне. Прошел в коридор. В квартире полная тишина. Сашки нет? Щелкнул выключателем. Подошел к зеркалу в ванной. Вгляделся в собственное отражение. Да ведь он и в самом деле сегодня неплохо выглядит. Куда-то подевался землистый оттенок кожи, огромные в пол лица синяки под глазами, болезненный блеск глаз. На щеках даже как будто возник румянец. Пораженный переменами, продолжая прислушиваться к собственному состоянию, Виктор вышел из ванной, выключил свет и направился на кухню, туда, где должен быть Сашка.